Глава 9. Охота на странников. Нападение на бывший особняк гадалки в Москве осталось незамеченным. Мало кто вообще знал, что там сменилась хозяйка, тем более что новая приходилась родственнице и самому пожарскому. Не слышали о нападении и в боярской думе, хотя обычно слуги тайного приказа докладывали родовитым боярам обо всех значимых событиях, хоть как-то связанных с государем. Дабы думцы подготовили проект решения и представили его на утверждение царю. И что примечательно, из особняка с утра не вышел ни один человек, даже слуги. А если бы кто-то попытался отыскать домочадцев, кухарки управляющего или горничной, Эта попытка сразу закончилась бы задержанием любопытствующего. Люди тайного приказа новую хозяйку дома без наблюдения не оставили. Поэтому знали о приготовлениях Гарана к визиту незваных гостей. Покупки здоровяка в магических лавках сами подсказали. Не скрылась от служивых и перемещение Зарина на второй этаж через окно. Прикинув варианты и переговорив со здоровяком, майор не стал вмешиваться в операцию Лиса, будучи уверен, что у нападавших ждёт провал. Зато в финале Главный оперативник Москвы сорвал жирный куш. К нему в руки попал главный исполнитель покушения, и не мелкая сошка, а тот, кто организовал преступление и руководил действиями подельников. Майор сразу взял лиса воборот. Выйти на его заказчика не удалось, а зато он сумел нащупать несколько новых нитей. После допроса преступника майор долго разговаривал с несостоявшейся жертвой преступления, которая вовсе не выглядела таковой. Узнать удалось немного. А женщина уверяла, что следующим шагом злодеев наверняка станет нападение на царя, если те будут уверены в гибели его племянницы. Разговор с Зариной получился непростой. Она и сама прошла школу Тайного приказа, да ещё под руководством Черкасского. Так что выведать что-то ещё не получилось. На словесные уловки бояра не велась, а настаивать майор не имел права. Однако он был уверен, Женщина говорит, далеко не всё, что знает, хотя её тайны могли бы ускорить разоблачение врагов. Со стороны, произошедшее в особняке должно было выглядеть как удавшееся покушение, которое держит в большом секрете даже от самого Пожарского. Оно и понятно. Лучше доложить о печальном событии, когда дело раскрыто и найден виновник. Майор полагал, что такой сценарий подтолкнет врага к активным действиям. Поставив себя на место заговорщиков, он решил, что те убийством племянницы царя наверняка собирались отвлечь силы конторы Черкасского от другого готовящегося преступления. А поскольку тайный приказ пока являлся, якобы скрывал свою оплошность, ресурсов задействовали еще больше, и лучшего момента расправиться с государем не сыскать. «Пожалуй, сегодня самый подходящий день для цареубийц», размышлял оперативник, сидя за столом в своем кабинете. «Я бы на их месте дольше не затягивал. Примем сие за основу. Теперь бы еще понять, где именно...» Они решат нанести удар. Как основной и так и страхующий. Майор не знал, какую роль в заговоре играл князь, наниматель Лиса, но полагал, что этот неизвестный заказчик покушения на Зарину явно не рядовой исполнитель. Ежели провести аналогию с шахматами, эта фигура не ниже ладьи, а то и ферзя, и наверняка является ключом ко многим тайнам. Чем бы такого зацепить? Но сначала надо бы обезопасить пожарского. Майор ещё раз пересмотрел расписание дел царя. В нём значились встречи с иноземными купцами в здании посольского приказа, приём английского посла в Кремле, посещение храма смотр мининского полка и приветствие знати на балу князя Галицина. Последнее мероприятие подходило преступникам лучше всего, поскольку усадьба располагалась за пределами центра столицы. Маршруты передвижения монарха держались в строгой тайне, однако это не гарантировало его безопасность. Государя всегда сопровождала свита, даже когда ему нужно было просто перейти дорогу. А кто знает, насколько сии люди надёжны? Предателей в свите быть не могло. За это тайная полиция могла поручиться. Однако человеческие пороки не чужды никому. болтливость, желание показать себя в лучшем свете, обычная глупость всё могло привести к плачевному результату. Пару лет назад один из адъютантов попался на удочку приезжей красотки, пообещавшей ему свою благосклонность за возможность хоть одним глазком увидеть царя. У того же хватило ума перед выездом государевой процессии отправить ей гонца. Хорошо, что посланника успели перехватить и вовремя изменить маршрут кортежа. А в комнате заезжей крали нашли арбалет с особым болт и по любовника, меткой из того арбалета стрелявшего. Всех этих прилипал из свиты, сперва погонять бы пару лет на нашей службе, а уж потом к царю представлять. Гонора станет меньше, а пользы вдвое больше, подумал майор, вспоминая тот давний эпизод. Хмм, значит, на пяти маршрутах как минимум потребуется пригляд, чтобы комар носа не подточил. На такое дело заговорщики наверняка отправят самых опытных убийц. Усиленная охрана маршрута предполагала ещё и тайное сопровождение процессии по всему пути следования. В неё обычно входили лучшие охранники под видом прохожих прогуливающихся по городу. Таких у майора имелось не более двух десятков, и их явно не хватало, чтобы обезопасить весь путь. Придется ребяткам побегать, плюс смекалку проявить, дабы каждый раз менять походку и не светиться в одних и тех же нарядах. Как говорит черкасский, в нашей работе мелочей не бывает, а кто об этом забывает, долго не живет. В Москве до полудня проводить встречи и заседания было не принято, разве что в виде исключения, да по крайне важным причинам. Ни одно из запланированных на сегодня дел таковым не являлось. Значит, до обеда никто царя от государственных дел отвлекать не старается. танет. Это полностью устраивало майора. Кабинет пожарского надёжно охранялся защитными чарами и проверенными людьми. Опять же, имелось время на подготовку. Правда, оно быстро утекало. Через 10 минут в кабинет майора вошли руководители боевых групп. Приветствовав командира, они заняли места за длинным столом. Господа, дело, которое нам предстоит сегодня, хмм, имеет э, чрезвычайную важность. Отнестись к нему следует ответственно, как и к любому другому. Но Сил придется приложить вдвое, а то и втрое поболее. Ибо накану нынче, считай, вся Московия. Прониклись? Вместо ответа собравшиеся кивнули. Тогда от пафоса перейдем к реальным задачам. Яхман в тот же вечер рассказал сестре все, что ему удалось подслушать и выпытать у бандитов, намеревавшихся отравить Радима и его бойцов. Выслушав брата, она позвала супруга, и антимагу пришлось повторить рассказ. Хм... «Некоего Викентия мы встретили в лесу», — вспомнил Родим. Хм. «С ним был ещё один. Оба назвались странниками. Но отравить нас они могли ещё тогда. Зачем было ждать?» «А ты не догадался?» — Лада посмотрела на супруга. «Мало кто не слышал, что Данила водит дружбу с Лешим». Хм. «И что с того? Лес большой, Леший за всеми сразу не уследит». «Будто у него помощников мало». «Да и не в том дело». «А в чём?» «Яхмана удивил сам факт дружбы человека с нечистью». «В молве людской», — начала пояснять Лада. «Слухи ходят, что лесные твари чуть ли не за каждым дружинником Данила пригляд ведут. А потому у крошенских купцов ни один разбойник больше не нападает. Кому охота с нечистью связываться?» «А это правда?» — засомневался антимаг. «Вряд ли. Просто пару раз было дело, когда разбойный люд от наших получил мощный отпор». на лесных дорожках. Сам Данило тогда находился в городе, в отряде ехали только дружинники, а однако с тех пор так и пошло. Странные тут у вас на земле смоленской дела творятся, задумчиво произнёс Яхман. И дела странные, и странники не настоящие, согласился Роди. Мне теперь очень захотелось с ними сызново сведиться и попытать, на какой мозоль мы им наступили. Семейный разговор закончился ближе к полуночи. Супруги отправились в свою комнату, а Яхман через окно выбрался на крышу и там устроился на ночлег. Не понравился ему прощальный взгляд десятника Асабистов. А разбираться с ночными гостями, если таковые нагрянут, не входило в его планы. Предчувствия Антимага не обманули. Ближе к рассвету он услышал, как некто вскарабкался по стене к окну, забросил что-то внутрь, выждал время и проник в комнату. Чуть погодя выбрался наружу и спустившись, доложил дожидавшемуся внизу поддельнику. Нет там никого. Как нет? За дверью всё время присматривали. Двое туда вошли и они же и вышли. Ты хорошо глядел? Не слепой? Даж светляка зажёг. Говорю тебе, пусто там. Хм. Видать, Крашенскому успел прошмыгнуть. Как же ни с руки с ними ссорится, но придётся. Этого типа из ельни выпускать нельзя. Они ушли, а Ехману пришлось через окно залезть в комнату сестры, чтобы обговорить с Родимом некоторые детали предстоящей поездки. За час до рассвета Крашенские спустились вниз. где их поджидали невыспавшиеся особิсты. Где твой брат? мрачно спросил тот самый десятник. А у меня для него бумага от начальства. Я думала, вы лучше знаете, пожала плечами Лада, изображавшая удивление. Вчера сказал, что поступило новое указание, и ему придётся задержаться в городе. Надолго? Он не уточнял. С огнём играть, твой братик, дамочка. Как бы ему это боком не вышло. Процедил процедил сквозь зубы десятник. У меня и другой брат есть. Данил и зовут Снажим он произнесла Лада. И он тоже состоит в особом отряде. Я передам ему твои слова. Особистый молча покинули гостиницу. На выезде из Ельни отряду пришлось пройти ещё одну проверку теперь уже городской стражи. А почему лошадь без всадника? спросил начальник караула, указав взглядом на Яхмановского скакуна. Э, в подарок везём. Запрещено, что ли? ответил Родим как глава отряда. А почему оседлана? Собираюсь объездить в дороге. Других вопросов не последовало, и Карашанцы покинули Ельню. Ещё раньше пределы городских стен покинул Яхман. Он проследил за выездом сестры, но присоединяться не спешил. Накануне он попросил сестру не гнать лошадей за городом. Яхман собирался проверить, не последовал ли за отрядом асабисты, однако вскоре обнаружил других людей, отправившихся за карашенскими. Сначала увидел одного, медленно едущего и постоянно оглядывающегося всадника, затем второго, который догонял приятеля. "Где тебя черти носят? Проспал, что ли?" А ле записку, маю, не сразу нашёл. А, нашёл. А, да, малость на конюшне задержался. Что, стреслось? Что, какой дёрганый? Ни Игнат, ни Фрол в кабаке так и не появились. А люди Данилы внезапно повернули назад. Сейчас перед ими едут. А, какого лешего-то? Опешил первый всадник. заткнись, прокол. Не вспоминай нечисть в её доме. А виноват. Так какого они возвернутся на доморе? Хм, тут долго гадать не надо. Сплоховали, видать, наши парни. А вот Дыгиноли и Лесхвачены, наобтом неведомо. Эх, уже Крашенские признали, что их порешить хотели. Удивился Прокол. Хм, неужто наши проболтались? А сам Федот, как думаешь? За Игната я ручаюсь, а у Фрола язык что помело? Под пытками у Любовь язык развяжется. А ещё, попрошайки в трактире сказывали, где Крашенские ночевали, вчера осабистов видели. А, осабистов? воскликнул Федот. Эти-то чего припёрлись? «Ужель про наши дела пронюхали?» «А я-то почём знаю?» «Тогда нам поспешать надо бы на сворачивай с дороги. Обгоним Крашенских до Катаману. Ему скорее донести нужно». Садники пришпорили коней, а Яхман вышел на дорогу и перешёл на бег, чтобы быстрее нагнать отряд. «Похоже, у этого Данила врагов больше, чем уезжай голок». «Как он до сих пор жив?» «Ума не приложу», — подумал он. Бывший османский диверсант хотел срочно наведаться в гости к атаману Шайке, а для этого требовалось забрать коня и всё объяснить Ладе. В результате догонять бандитов они отправились с сестрой, которая в здешних лицах ориентировалась лучше. "Ежели это те странники, то в отряде по-прежнему должно быть 6 человек, как и в прошлую встречу, и уж точно не должно быть женщины", заметила разведчица. "Опять же, мне давно пора испытать твой подарок в деле". Выдала она решающий аргумент своего участия в рейде. Свежие следы всадников обнаружились примерно в 100 шагах от дороги, а уже через полчаса пути Яхман придержал коня. Димом пахнет. Учуй лантимак. Ладыки внуло, и они спешились. Привязались к окунав к дереву и продолжили путь пешком. Вскоре до чуткого слуха Яхмана донеслись морские голоса. Он дал команду быть на чеку. Лада достала духовую трубку и зарядила её стрелкой. Оба двигались бесшумно, стараясь избегать открытых мест и внимательно приглядывались к кустам и деревьям, где могли скрываться посты. С охраной у разбойников, похоже, было неважно. Добравшись до края поляны, брат с сестрой так и не обнаружили ни одного дозорного. Они притаились, чтобы осмотреться. «Они плохо лесные братья здесь устроились», — размышляла Лада, глядя на постройки, примыкавшие к поляне с противоположной стороны. «Тут и две избы построены, и загон для лошадей имеется. Хм, на обычных разбойников не похоже. Ой, а того типа я точно знаю». Она увидела мужчину с чёрной аккуратной бородкой. «Неужели, Густав? Но каким ветром его сюда занесло?» Опять на Данилу хочется. В стране разбойников наблюдалось движение. До Лады долетели только обрывки некоторых фраз, из которых можно было понять, что люди торопятся. Яхман же слышал каждое слово. Он теперь знал, что атаман собрался устроить засаду на отряд Радима и перебить всех, выяснив перед этим, что Крашенским стало известно от Игната и Фрола. Брат и сестра, не сговариваясь, приняли решение разобраться с бандой там, где разбойники собираются устроить засаду. Лада насчитала в стане врага 15 человек. Сила немалая, особенно учитывая, что... Троя весьма походили на магов. Троица всё время держалась рядом с Густавом и отправилась из лагеря верхом. Узнала кого? Яхман сразу заметил изменения во взгляде сестры. Да, их главаря я знаю. Однажды чуть не убил меня. Опасный тип. Дважды останавливался на пути Данила. Тот-то он не схож с другими, отметил Антимак. Как и один из чародеев. Его тоже видела раньше, вспомнила Лада. Дождавшись, когда бандиты покинули поляну, брат и сестра начали обходить её по краю, чтобы добраться до построек. Двоих оставили на хозяйстве, прошептал Яхман. Самое время проверить, как ты научилась обращаться с новым оружием. Хм. Точно. У лады загорелись глаза. Действовала она быстро, тихо и результативно. Минуты хватило, чтобы подкрасться на дистанцию выстрела, прицелиться и поразить первого противника в ягодицу. На второго времени понадобилось втрое меньше, никто даже звука не издал. Идеальное средство для захвата пленника, который после лёгкого укола около 2 часов мало чем будет отличаться от трупа, как подсказал Яхман. Задница самое незащищённое место у любого бойца. А я до на кончике стрелки без разницы в какой точке тела попасть в кровь. Рецепт снадобья для османской стрела, как Османская империя держала в секрете. Э, если бы не его уникальный слог Яхмана и жажда свободы, вряд ли столь тайные сведения стали бы его достоянием. Причём для приготовления парализующего состава мало было знать компоненты и их пропорции. Один из ингредиентов яд курары. Ещё требовалось обработать заклинанием нейтрализации. Да и для самой духовой трубки имелись обязательные чары, укреплявшие дерево. Лишь в этом случае оружие позволяло выключить пять врага. Стоило острому наконечнику стрелки пробить кожу. Засаду разбойники устроили сразу за поворотом дороги, разместившись вдоль неё. Всех нашла, тихо спросил сестру Яхман. Двоих не вижу и пара лошадык не хватает. Хм, у меня тот же результат. Но выискивать остальных некогда. Минута через 3 наши доберутся сюда. Бывший диверсант уже слышал приближающийся цокот копыт. Действуем по моему сигналу. Лада осталась с левого фланга вражеской засады. Антимако стремился к правому, и в лесу раздался протяжный волчий вой. Родион сигнал услышал. Когда отряд повернул, следуя лесной дороге, бойцы заметили одинокого путника, бредущего навстречу. "Ха, Викентий, вот удача!" обрадовался казначей Крашена и придержал коня. "Добрый день. День добрый, странник. Вот уж не ожидал ещё раз с тобой увидеться. На всё воля Господня." Путник: "А я гляжу твой обратный путь сподобился." А, дела назад позвали. А ты почему один нынче? Так получилось. Будь угодно, господину, наши дорожки вновь пересекутся. Викентий воздел руки, а затем резко припал к земле и скатился на обочину дороги. Он ожидал пульбы и лязга оружия, но никак не насмешливого голоса Родима. Поднимайся, странник. Не пристало человеку твоего положения в пыли кувыркаться. Двое дюжих молодцев помогли Викентию встать и крепко держали его за руки. Благодарю, сынки. Поднявшийся продолжал играть свою роль, несмотря на явное разоблачение. Болезнь меня подкашивает припадками лютыми. Видать, нынче один из них приключился. Что ж, э, тебе повезло, странник. Мы как раз направляемся к человеку, который в раз с твоей болезнью справится. Бойцы по знаку командира принялись вязать Викентию. А это к чему, сынки? спросил странник. "А для твоей же безопасности, чтобы в дороге новых припадок не приключилось", объяснил Родиму. А в это время на дорогу выбралась Лада, закончившая сбор выпущенных Севарогов стрелок. "Двое ушли", доложила она. "Один из них Густав". "Тот самый?" удивился Родиму. Получив утвердительный кивок от жены, продолжил: "Вот же сволочь, сколько нам крови попортил". "И вот опять за ним, похоже, мой брат отправился", сморщив носик, сказала Лада. Она уже злилась на себя за то, что рассказала Яхману о Гоставе.